Этот вкусный и очень широко распространенный продукт питания имеет довольно неэстетическое происхождение. Исходным сырьем для него служит цветочный нектар, который проходит предварительную переработку в зобиках пчел-сборщиц, где тростниковый сахар частично переводится в плодовый и виноградный, и затем срыгивается в сотовые ячейки. Так создается цветочный мед. Еще менее эстетично происхождение пазевого меда в огромных количествах собираемого сверге. Ферби. Сырьем для него служат те же экскременты тлей, которыми питаются рыжие муравьи. Между тем здесь пазевый мед считается излюбленным лаком. Если отвлечься от экзотичности вкусов капрофагов, придется признать, что это очень полезные животные. Они не только очищают нашу планету, но и, что, пожалуй, еще важнее, не дают выпасть из круговорота веществ ценным органическим соединением. Видимо, раньше на Земле капрофагов было меньше. Во всяком случае, со своей работой они явно не справлялись. Примерно 7-8 миллионов лет назад в Европе жили гигантские хищные рептилии – ихтиозавры. Они были такие большие, их было так много, и царство их длилось так долго, что в некоторых местностях их ихтиозавры оставили весьма весомые следы своего существования в виде огромных скоплений навоза. Говорят, время все облагораживает. Это до некоторой степени верно. Обыкновенная сосновая смола, пролежавшая в земле всего несколько миллионов лет, окаменела и превратилась в благородный гентарь. В течение тысячелетий навод их тиазавров тоже окаменел, что его, безусловно, облагородило. У него исчез неприятный запах. Наибольшее скопление капролитов, так назван был окаменевший навод, обнаруженной в Англии, в графстве Йоркшир и Шерге. Там их издавна добывают и с успехом используют. В мелко размолотом виде капролиты оказались прекрасным удобрением. Как ни странно, это не единственное использование капролитов. Благодаря тому, что в них в большом количестве находятся крепко сцементированные между собой степии, Чернильные мешки ископаевых моллюсков, рыбья чешуя и непереваренные кости. Отшлифованная поверхность капролитов имеет красивый рисунок. Вот почему ископаемый навод и фиазавров используется на различные мелкие поделки, брошки, бусы и другие женские украшения. Поистине, история иногда делает забавные повороты. а при себе моды не имеют прибыль. зубы Если бы вас попросили назвать самые важные органы тела, немногие вспомнили бы про зубы. А между тем они выполняют очень ответственные функции. С помощью зубов зачастую убивается добыча, удерживается, а потом и измельчается пища. Поэтому-то потеря зубов для диких животных означает гибель. Даже для человека, который научился делать зубные протезы и ничем не ограничен в выборе пищи, отсутствие собственных зубов далеко не безразлично. Зубы одинаково важны как для хищных, так и для травоядных животных. Известный индийский охотник Джим Корбетт Описывает несколько случаев, когда потеряв всего лишь одного клыка вынуждала тигра нападать на домашних животных и даже на людей, так как с крупными дикими копытными животными, его обычная пища, он уже справиться не мог. Вероятно, наибольшую нагрузку зубам дают грызуны. При этом даже самые острые зубы, отлитые из самого твердого металла, могут быстро сноситься. Выход один. Рот. И действительно, у грызунов передние зубы растут непрерывно, да так быстро, что если лишить животные твердой пищи и зубы перестанут снашиваться, то вырастут до невероятных размеров.